Культурные успехи. Пользуясь приливом туземных и заморских богатств в Киев и в другие торговые и административные центры, господствующий класс создал себе привольную жизнь, нарядно оделся и просторно обстроился в городах. Целые века помнили на Руси о воскресных пирах киевского князя, и доселе память о них звучит в богатырской былине какую поет олонецкий или архангельский крестьянин. Материальное довольство выражалось в успехах искусств, книжного образования. Богатство привлекали заморского художника и заморские украшения жизни. За столом киевского князя XI века гостей забавляли музыкой. До сих пор в старинных могилах и кладах Южной Руси находят относящиеся к тем векам Вещи золотые и серебряные часто весьма художественной работы. Уцелевшие остатки построек XI и XII веков в старинных городах Киевской Руси храмов с их фресками и мозаиками поражают своим мастерством того, чей художественный глаз воспитался на архитектуре и живописи московского Кремля. Вместе с богатствами и искусствами Из Византии притекали на Русь также гражданские и нравственные понятия. Оттуда в X веке принесено христианство с его книгами, законами, с его духовенством и богослужением, с иконописью, вокальной музыкой и церковной проповедью. Артерией, по которой текли на Русь, Киеву, эти материальные и нравственные богатства, был Днепр. Тот батюшка Днепр-Славутич – о котором поет русская песня, донесшаяся от тех веков. Известия XI и XII веков говорят о знакомстве тогдашних русских князей с иностранными языками, об их любви собирать и читать книги, о ревности к распространению просвещения, о заведениями училищ даже с греческим и латинским языком, о внимании, кое они оказывали ученым людям, приходившим из Греции и Западной Европы. Эти известия говорят не о редких единичных случаях или исключительных явлениях, не оказавших никакого действия на общий уровень просвещения. Сохранились очевидные плоды этих просветительских забот и усилий. С помощью переводной письменности выработался книжный русский язык, Образовалась литературная школа, развелась оригинальная литература и русская летопись XII века. По мастерству изложения не уступает лучшим анналам тогдашнего Запада.